Под романом лежит растрепанный комитетский отчет «За прошлый год». «Прежде наш город в этом отношении был счастливее», — говорит шаромыкин щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. «Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры, и певцы». А нынче черт знает что. Кроме фокусников до да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живем, как в лесу. да -с. А помните ваше превосходительство того итальянского трагика, как его? Ну, еще такой брюнет высокий, дай бог памяти. Ах да!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 Приезжал он сюда, чтобы не соврать, и лет двенадцать тому назад. Нет, вру. Меньше. Лет десять. Анюточка, сколько нашей Нине лет? Десятый год, кричит из своего кабинета Анна Павловна. А что? и Ничего, мамочка, это я так. И певцы хорошие приезжали, бывало. Помните ли вы? Тенор-де-Грация Что за душа человек, что за наружность. Блондин — лицо эткое, а выразительное, манеры парижские. А что за голос, ваш превосходительство? Одна только беда. Некоторые ноты желудком пел и ре рефистулой брал. А то все хорошо у тамберлика говорил учился мы с анюточкой выхлопали ему залу в общественном собрании и в благодарность за это он бывало нам целые дни и ночи распевал анюточку петь учил приезжал он как теперь помню в великом посту лет лет двенадцать тому назад нет больше вот память прости господи — Анюточка, сколько нашей Надечке лет? — Двенадцать. — Двенадцать, ежели прибавить десять месяцев, ну так и есть тринадцать.